Глава 78. Эви. Кинжал вылетел из спины рыцаря и вернулся в ладонь Эви. Она улыбнулась, помахала рукой. «Привет, мальчики. Я ничего не пропустила?» Они бросились к ней, но Эви была наготове. Чувствуя не страх, а только лед в венах, она метнула кинжал взмахом руки. Он крутанулся и воткнулся прямо в плечо другому рыцарю. Тот упал. Остальные были уже близко. Гидом вскочил на ноги. Но она не нуждалась в защите. Кто-то уже успел. Злодей схватил рыцаря за голову, а дымка разобралась с остальными. «Ты собирался обидеть ее? Буднично спокойно спросил он. Что, как знала Эви, в его исполнении равнялось сирене, которая воет «Тревога, тревога!» «Нет, нет, я, я...» Рыцарь заикался в хватке злодея. Злодей сжал его голову. «Отвечай честно, ненавижу лжецов». «Да, я собирался...» — наконец признал дрожа рыцарь. «Боюсь, в таком случае мне придется причинить тебе боль». Решение было твердое. «Попрошу вас, сэр, смилуйтесь!» Взгляд злодея упал на сапоги рыцаря и неспешно поднялся до глаз. Эти сапоги были украдены у меня, пока я был во дворце. Эви удивлённо заморгала, и ее ждало еще большее удивление, когда рыцарь взвизгнул и принялся стягивать сапоги, бормоча извинения и что-то о том, как он выиграл их. Все это было, если на то пошло, довольно странно. По крайней мере, до тех пор, пока злодей не вскинул руку и не вырубил дрожащего рыцаря. Вот это было вполне обычно. Эви воспользовалась возможностью и бросилась к Тристану. «Ты цел?» — спросила она но тут замерла. Самец Гивра все еще лежал в одиночестве. Он посмотрел на Эви и заскулил. Вид раненого зверя, его боль, последствия всего произошедшего для их дела. В этот момент она снова разбилась и практически почувствовала, как разлетаются осколки. «Нет!» — она схватилась за голову. «Нет! Я больше не могу!» Гидон оказался рядом, обнял ее за плечи. Мы вернем Эва. Вокруг гремело сражение, но Эви больше не хотелось присоединиться к схватке. Кинжал казался не полезнее карандаша. Гидон выглядел готовым вернуться в бой, но Эви взяла его за руку, останавливая. Просто смотри, сказала она. Злодей направлялся в самую гущу боя с тем же самым мрачным, спокойным, холодным лицом. Он был готов. И она тоже. Рыцари один за другим давились и падали, став жертвой таинственной силы, недоступной их глазам. «Его дар в самом деле невидимый», — прошептал Гидон с восторгом и капелькой ужаса. «Для всех, кроме меня», — призналась Эви. Увидев опасность, оставшиеся рыцари бросились в рассыпную, как можно быстрее освободив двор. Они почти добрались до опушки Орехового леса. Но было уже поздно. Наверху зарокотало... От двора до самой опушки протянулась волна пламени, обратив выживших рыцарей в пепел. «Точно!» — сказал Гидеон. «У нас же есть дракон!» Эви усмехнулась, толкнула его в плечо. «Пушок!» Над двором салютом проносились струи огня. Бесславные гвардейцы радостно вопили праздную победу. Пушок спустился вниз, на нем сидели Блейд и Бекки. Мисс Эринг крепко держалась за Блейда, а тот вскидывал в воздух кулак. Злодей стоял один, равнодушно глядя на валяющиеся вокруг тела и на все разрушения, сгорбленный, ослабленный по ее вине. Гидон подтолкнул Эви плечом. «Я в порядке, сходи-ка, посмотри, как он там». Эви облизала губы, прикрыла глаза. «Кажется, ему так лучше». «В одиночестве». Гидон кивнул и принял задумчивый вид. «Эва, надо поговорить. Мне нужно рассказать тебе кое-что важное». У нее упало сердце, увешанное словно свинцовыми грузиками тем, что ей нужно было сказать ему, признать поражение. «Мне тоже». Но их беседа была прервана ворвавшимся во двор Эдвином, На руке его зияла широкая кровавая рана, но он, кажется, не замечал этого. «Мисс Эви!» — закричал он. Татьяна нашла промеж бесславных гвардейцев, никого не пропуская, чтобы залечить все раны. Они с Клэр обменивались лихорадочными взглядами, пока лечили и штопали. Они уже казались уставшими, но стоило Татьяне увидеть Эдвина, как она в секунду оказалась рядом. «Эдвин, что случилось? Дай руку». «Мисс Татьяна, не переживайте, я в порядке». Светящиеся руки Татьяны замерли над раной, осторожно соединяя куски кожи. Татьяна мягко улыбнулась. «Я всегда переживаю за тебя, дорогой Эдвин». Он повернулся к Эви, встретился с ней взглядом. «Мисс, ваша сестра...» Все вокруг резко замерло, когда Эви поняла, что Лисса могла оказаться в гуще схватки. «Что с ней?» «Эви ни за что не простила бы себя случить, что с сестрой». «Она цела», — заверил Эдвин, и все заметно выдохнули. «Но мы нашли ее в подземелье. Видимо, она пробралась туда, чтобы поговорить с отцом». Эви застонала с досадой, и сердце разбилось заново, когда она поняла, к чему все идет. «Ох, лиса!» Эдвин поморщился. «Это не все, мисс Эви. Она не просто была в подземелье. Ее заперли в камере вашего отца». Гидеон взял ее за руку, пока она собиралась с духом, чтобы выслушать дальнейшее. «Ваш... ваш отец сбежал».